Неудачливый в а р и ш к а Книга "Райский сад". Автор Эрнест Хемингуэй. Перевод Ким Ингук. Издательство Сисаеноса, 1986 год. Бытует мнение, что книжные магазины красивые, тихие и чувственные места. Я тоже когда-то так думал, но теперь понимаю, что это стереотип, далекий от реальности. На самом деле книжный магазин — уменьшенная версия нашего очень шумного мира, где происходит всякое. А если это еще и букинистический магазин, он подобен тесному рыночному переулку, где кружится голова от переплетений бесконечных вселенных, разворачивающихся в книгах. И человеческой жадности, ищущей в них н е с м е т н о е с о к р о в и щ е Возможно, правильнее всего будет сказать словами одного из моих клиентов: «Книжный магазин — это ад, красиво замаскированный под рай». Букинистический магазин, где я работаю, маленький и неприглядный, но и здесь не обходится без шумных происшествий. Если порыться в памяти... На ум сразу приходят несколько несвязанных между собой случаев. И если бы мне пришлось выбрать особенно запоминающиеся, я бы точно упомянул историю с кражей книги. Что кража книги из магазина такое бывает и часто? Конечно, книжных воров больше, чем вам кажется. Может у вас на языке вертится вопрос: раз уж красть... Почему бы не деньги или драгоценности? Зачем книги-то? Тому есть две главные причины. Первая, чтобы почитать, и вторая, продать ради заработка. Некоторые крадут с обеими целями сразу. Начитавшись от души, они продают книгу в другой магазин или кому-то через интернет. В любом книжном магазине обязательно есть такие воры. Может быть, они как тараканы. На первый взгляд кажется, что их нет, но если приглядеться, то обнаружишь и немало. Хуже того, везде, где есть книги, найдутся и воры. Они попадаются и в больших магазинах, и в книжных уголках супермаркетов, и у киосков в метро, даже в церкви и соборы воришки проникают тайком, чтобы украсть и продать Библии. Особенно кишат такими ворами букинистические магазины. А дело в том, что здесь много книг, которые уже не издаются, хотя многие их ищут. Поэтому они продаются дороже, чем обычные книги, особенно если спрос велик. А стоимость некоторых взлетает даже в 10 или 20 раз, когда опытные воры заходят в букинистические магазины. Им достаточно лишь беглого взгляда на полки, чтобы мгновенно узнать эти книги. А еще многих таких воришек хозяева знают в лицо. Иногда они даже становятся завсегдатаями магазинов, откуда планируют украсть дорогие книги. Их подход такой: часто появляться в заведении, покупать по несколько дешевых книг, подружиться с хозяином, а затем воспользоваться моментом, когда он ослабит бдительность. Чтобы украсть дорогие экземпляры. Случаи же, когда клиент, пришедший в магазин впервые, сразу совершил кражу редки. Если кто-то стащил книгу оттуда, куда заглянул всего лишь раз, он явно относится к одной из двух категорий: либо он не вор, а просто решил похулиганить, либо он вор высшего класса. Если он не попадает ни в одну из этих категорий. Значит, наверняка есть история, из-за которой человеку пришлось пойти на преступление. Однажды осенью дверь моего книжного магазина открылась, вошел мужчина лет шестидесяти. Я сразу понял, что это необычный клиент. н а такую мысль меня навели сгорбленные плечи и тревожное выражение лица. Обычные клиенты входят с расслабленным видом. В основном это люди, которые любят книги. Такому человеку не зачем кривить лицо в букинистическом магазине, а если у человека на лице явно читается беспокойство, высока вероятность, что он здесь что то натворит. Я коротко поздоровался, а затем отвернулся и сделал вид, будто занят другой работой, при этом внимательно наблюдая за клиентом краем глаза. Он, подобно осторожному травоядному животному, как будто принюхивался, приближая голову к полкам тут и там, и осматривая книги. Непохоже, что он искал что-то конкретное. Он провел пальцами по книге справа от себя, а его взгляд был направлен вверх и влево на другую книгу. Через некоторое время произошло то, чего я боялся. Он на мгновение задержался перед полкой с романами, затем вытащил оттуда книгу и положил ее во внутренний карман своего пальто. Внимательно проследив за его движением, я убедился в двух вещах: во-первых, он украл книгу; во-вторых, он не вор. Иначе он бы не спрятал добычу в карман пальто, стоя в такой неестественной позе. Возможно, он и сам сейчас понимает, что все пошло не по плану. А когда он спрятал книгу где-то под мышкой, его поведение стало еще более странным. Он начал быстро ходить туда-сюда по магазину беспокойными шагами, как лабораторная крыса, которой вкололи неизвестный препарат, а потом вдруг повернулся к двери, уже взявшись за ручку, он остановился, словно на мгновение усомнившись. Взглянув на его лицо, я увидел пот, покрывающий его лоб, щеки и подбородок. Я подождал, пока он откроет дверь, а затем окликнул его громко, но вежливо: "Господин клиент, минуточку. Если вы забыли заплатить за книгу, я могу вам помочь". Тут он остановился, мелко дрожа, как персонаж компьютерной игры, зависший из-за ошибки в программе. Он стоял неподвижно и молчал. Лицо его побелело. Я подошел ближе и снова сказал, на этот раз тише: "У вас проблема?" Он повернул ко мне мокрое лицо, затем опустил голову и заговорил тихо, будто обращаясь к себе: "Как же мне не везет." "Что? Что вы сказали?" Я крайне удивился. Вместо ответа он вытащил из кармана пальто книгу и протянул ее мне. Это был райский сад х и м и н г у э я Он стал последним романом автора перед тем, как тот покончил жизнь самоубийством, а перевод на корейский язык опубликован издательством Сисаяноса в 1986 тысяча девятьсот восемьдесят шестом году по эксклюзивному контракту. Хотя книга уже не издается, она не настолько дорогая, чтобы красть ее. Но при чем тут невезение? Я дал ему носовой платок, чтобы он мог вытереть пот, а затем предложил сесть на стул и немного отдохнуть. Он послушался и вернулся в магазин. Только устроившись на стуле, он наконец извинился за кражу. Как я и написал на обложке, она стоит пять тысяч вон. У вас нет денег на нее? Деньги есть. Он достал свой бумажник и показал мне. Сразу было видно, что там лежат купюры на сумму в несколько десятков тысяч вон. Как странно! Эта книга даже недорогая. Почему же вы пытались взять ее тайно? Хотел испытать свою удачу. Я растерялся. Уже больше десяти лет я работал в букинистическом магазине и поймал с поличным несколько воров, но впервые слышал что-то подобное. Обычно они пытаются увильнуть. Они изворачиваются, говорят, что просто забыли заплатить. Выглядит довольно мило. Еще бывают люди, которые утверждают, что пришли в магазин уже с этой книгой. Интуитивно я понимал, что у клиента есть особенная история. Удивительно, он решил украсть книгу, чтобы испытать удачу. Какая же история связывает этого мужчину? И последнюю работу х и м и н г у э я я предложил ему сделку. Книга недорогая, но вы пытались унести ее, а это воровство. Вам придется заплатить за нее пять тысяч вон. Но мне кажется, что у вас есть какая-то история, заставившая вас ее украсть. Если вы расскажете ее мне, я сохраню с е г о д н я ш н е е п р о и с ш е с т в и е в тайне. Как вам такое? Некоторое время он молчал, погрузившись в свои мысли, а затем, наконец, кивнул и признался: "Эту книгу я искал много лет". Его звали О, и ему было всего пятьдесят два. Он выглядел старше из-за глубоких морщин по всему лицу и тревожного, будто нахмуренного выражения. Сначала господин О спросил меня. Вы верите, что все в этом мире решает удача? Как знать? Иногда думаю. Но если бы все решала одна лишь удача, усилия и планы не имели бы никакого смысла, а жизнь наверняка стала бы скучной. Может быть, у всех по-разному, но в моем случае все зависит от удачи. Мне повезло, и я родился в этом мире, но пока еще не повезло умереть, поэтому я жив. Я в это верю. Только подумайте, когда Бог впервые создал людей, конечно, у него наверняка был план, но для Адама первого человека само рождение в этом мире стало удачей. Было ли еще что-то? Он ведь понятия не имел о божьем замысле. Это и стало началом страдания. Какой смысл жить в раю, если Адамом владеет фундаментальная боль? которую он не может одолеть, то райский сад ничем не отличается от мастерски замаскированного под оной ада. Я не понимал, что он хотел сказать. Меня даже посетила мысль, что он состоит в какой-то секте, поэтому странноват. Но по какой-то непонятной причине я ощутил искренность в его словах. Господин О продолжал рассказ. Да, ему повезло родиться и не умереть до сих пор. Но в остальном он был жутко неудачливым. Он родился в бедной семье. Его отец был алкоголиком, а мать работала в захудалом баре. В пятом классе младшей школы он впервые осознал, что он невезучий. Толчком к этому стал случай во время контрольной в школе, когда он случайно уронил карандаш на пол. Маленький О встал со своего места и собирался подобрать карандаш. И тут учитель громко назвал его имя. Он даже не пытался выслушать школьника, а на глазах у всех разорвал его контрольную работу, обвинив в списывании. С того дня господин О страдал от ужасной тревоги. И сила, которая помогла ему преодолеть ее, неожиданно родилась благодаря словам его матери. Через несколько дней после происшествия мама заметила, что я веду себя странно. И спросила, что произошло. Я рассказал ей правду о том, что случилось во время контрольной. Мама изможденным голосом заявила: «Не повезло тебе». Думаете, я был разочарован? Как раз наоборот. Я внезапно ощутил бодрость. Так это не моя вина. Мне просто не повезло. Но радость была недолгой, и вскоре его разум снова оказался в темном туннеле. А все потому, что он ни разу не встретил свою удачу. Оглянувшись, он решил, что даже рождение в бедной семье у бездарных родителей плод невезения. Господин О верил, что его жизнью управляет неудача. Решающий свой удар она нанесла, когда он с трудом поступил в университет, пересдав вступительные экзамены через год. На том же факультете, что и господин О, училась очень красивая студентка. Он посчитал, будто уже одно то, что они учатся в одной аудитории с ней, удача. Господин О, всегда любивший читать, планировал подарить ей книгу и признаться в своих чувствах перед началом летних каникул. Где-то в то время вышел перевод посмертно изданного произведения х и м и н г у э я «Райский сад». Конечно, я решил, что это счастливый знак. Дело в том, что я любил его творчество. Прочитав этот роман, я узнал, что в нем главный герой, писатель и молодая женщина встречаются на курорте и после нескольких перипетий влюбляются друг в друга. Я вложил в книгу записку, в которой выразил свои чувства и подарил ее той студентке. Но меня ждал полный провал. Но как же так? Студентка посмотрела на книгу, которую я ей дал, и сказала, что не примет ее, даже не открыв. Когда я спросил, почему так, она ответила, что она буддистка. Из-за названия она решила, что книга о христианстве. Я возразил, что книга не о религии, но студентка указала на имя переводчика на обложке и холодно произнесла: «Тут же написано, что перевел ее мученик Ким Ингук». Так все и закончилось. Я больше не говорил с ней до самого окончания учебы. Невезение как туча продолжало преследовать господина О, кидая на него темную тень везде, куда бы он ни пошел. Оценки в университете были не слишком высокими. После выпуска он с трудом нашел работу. Однажды он даже сломал руку, когда таскал на стройке кирпичи. Как-то он устроился в небольшую компанию. Но начальник сбежал под покровом ночи, не заплатив ему. Потом друг предложил вместе заняться бизнесом. Он сказал, что они будут субподрядчиками у крупной логистической компании, поэтому для начала нужен взнос и попросил господина О дать немного денег. Тот заложил все, что у него было, но и этого оказалось недостаточно. Он даже взял кредит. А затем передал все деньги другу наличными. Тогда он даже не заподозрил, почему тому понадобились именно наличные. Когда друг не связался с ним даже несколько дней спустя, он решил позвонить первым. И на этот раз его ждала ужасная неудача. Друг уже успел замести следы, а номер телефона, который он дал господину О, оказался ненастоящим. Его жизнь стала чередой неудач, провалов, разочарований и боли. Даже сейчас он останавливается в захудалых гостиницах и зарабатывает чернорабочим на стройках. Такова история его жизни. Иногда, о глядываясь на прожитые дни, я скучаю по времени, когда читал «Райский сад». Каким же невинным я был тогда, когда собирался подарить эту книгу студентке. И писал ей письмо, вкладывая в него душу. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы хотел начать с момента встречи с этой книгой. Но это же невозможно. И я несколько лет назад начал ходить по букинистическим магазинам в поисках райского сада. Я твердо решил, что если найду эту книгу, то украду ее. Возможно, это прозвучит смешно, но у меня была странная вера. Если мне удастся украсть эту книгу, то н е у д а ч а меня покинет. Но как всегда, мне не повезло и на этот раз. После того, как господин О закончил говорить, он достал из своего старого бумажника купюру в пять тысяч вон и положил ее передо мной. Затем, не говоря ни слова, он встал с книгой в руках и пошел к двери. Опустив плечи точно так же, как и тогда, когда вошел в магазин, я хотел сказать ему хоть что-то. Вы еще помните содержание этой книги? Услышав мой вопрос, он остановился перед дверью и обернулся. Я читал ее очень давно, поэтому подробности не помню. Это примерно в конце третьей главы, сцена, в которой главный герой Дэвид всем сердцем принимает любовь женщины Мариты. На самом деле это тоже была удача. Марита спрашивает Дэвида, действительно ли он считает, что им просто повезло, и Дэвид отвечает утвердительно. Попробуйте найти эту часть, господин О. Стал листать книгу. Если я все правильно помню, ответ Дэвида его утешит. Но воспоминания бывают и ошибочными. Сейчас как раз такой момент, когда можно надеяться лишь на удачу. Наконец господин О нашел сцену, о которой я сказал, почти в самом конце романа. Он прочитал слова Дэвида. Думаю, удача изменилась сегодня утром или за ночь. Я смотрел на его лицо, не говоря ни слова. Господин О тоже закрыл книгу и взглянул на меня. Затем он медленно подошел ко мне и протянул руку. Мы легко пожали друг другу руки. И тогда господин О сказал: «Я вспоминаю содержание книги и почему я не заметил эту часть, когда впервые ее прочел. Дэвид и Марита точно познали любовь благодаря удачному стечению разных обстоятельств. Но если бы не приключения, я продолжил». Если бы не дух авантюризма этих двух людей, пытающихся оседлать удачу, их роман закончился бы ничем. Господин окивнул. Мы кратко попрощались и расстались. Уже открыв дверь, чтобы выйти, он сказал мне: «Я искал эту книгу много лет, и мне повезло найти ее здесь. За нее можно было заплатить и больше». После его ухода я еще долго стоял. и пристально смотрел на закрытую дверь. Моя рука в кармане касалась купюры в пять тысяч вон, которую он мне дал. Я открыл небольшую кубышку, которую использовал в магазине, и положил туда мою первую выручку за сегодня — пять тысяч вон. Но тут взглянул на нее и н а м и г не поверил своим глазам. Номинал купюры был не пять тысяч вон, а пятьдесят тысяч. Может быть, я перепутал, ведь цвет у купюр похожий. Я подумал, о н е выбежат ь ли хотя бы сейчас, чтобы поискать господина О. Затем я вспомнил его слова, сказанные мне перед выходом. Я мог бы взять за эту книгу и больше. Он заплатил за нее пятьдесят тысяч вон, и с о ж а л е н и я о том, что сегодня ее украл, поскольку с тех пор я больше не встречал господина О, я не знаю правды. Но я надеялся, что его судьба изменилась к лучшему на следующее утро или за ночь. Конечно, красть книги плохо, но для него это было приключение на пути к удаче. Я решил воспринимать это так. Я желал, чтобы ему наконец повезло после того, что он испытал в моем магазине.